18.9. В Мадриде и в России. А тем временем в Мадриде проходит саммит НАТО, и журналисты возмущаются, обнаружив в меню русский салат. В России, кстати, никто не называет его русским, здесь он называется «Салат Оливье», потому что придумал его повар бельгийского происхождения по имени Люсьен Оливье. Я не знаю наверняка, но у меня такое ощущение, что рано или поздно здесь, на нашем цивилизованном Западе, как принято говорить, в колыбели законности, в какой-то момент запретят русские горки. Правда, в России их тоже не называют русскими, здесь они называются американскими горками. Но я жду не дождусь, когда их запретят в рамках контрсанкций.